14. Упорядоченная вскипела невиданной войною. Старый Хрофт повидал на своем веку немало битв и сражений, в том числе и после того, как обосновался в Восточном х о р в о р д е но это не шло ни в какое сравнение ни с чем, даже с прославленной Боргельдовой. Тогда кровь лилась лишь на одном поле, пусть и громадном. Сейчас сражения гремели в десятках миров разом. Темная цитадель Ракота, стянув на себя чудовищную мощь кипящего котла, извергала кажущиеся неисчислимыми сонмы самых причудливых и жутких созданий. Страшилища Йотунхейма и царство Хель показались бы милыми и забавными щенками в сравнении с ними. но в армиях ракота шли и люди во множестве, как раз из тех затянутых т ь м о й миров. Отец дружин не знал, открыл ли восставший Мак им небеса, дал ли насладиться голубезной глубокого свода, или же все там вновь вернулось на круги с в о я Но в ы р в а в ш и с ь из глубинных областей упорядоченного темные армии наступали дерзко и уверенно. Занимая мир за миром, где уже давно вполне благонамеренно почитали молодых богов, так, наверное, смогли бы наступать Йотуны, если бы не Асы и, в особенности, Тор. Отец дружин держался от сражений подальше, и в конце концов ученичество Хедина у него отнюдь не закончилось, еще находилось чем поделиться сталантливым магом. Хотя видно было, что ему совсем не до тайн рунной магии. Отец дружин старался не покидать х о р в а р т не рыскал по тем м и р а м где гремели сражения. Настал поистине роковой момент. Молодые боги должны убедиться, что древний бог ничего не замышляет, что он отнюдь не рвется встать на сторону Ракота, что зло в нем поистине побеждено. Что он и впрямь сделался милым, как брякнула тогда е л и н и Поэтому, как бы не хотелось ринуться в схватку, старый х р о в терпел, запрещая себе даже одним глазом взглянуть, как разворачивается война. Однако слухи доходили. Многие магические существа, способные странствовать помеж реальности, бежали от грохочущих битв. Для иных имя Бога Одина продолжало кое-что значить. Так они с Хедином узнали, что Ракод, моментально прозванный узурпатором, явно по указке Ямерта, уже захватил множество миров, в том числе и таких, где силы особенно много, как выражались рассказчики, незнакомые с высшими магическими премудростями. Сперва сопротивлялись ему только местные племена и правители, и было от чего. Выращенные в тенетах тьмы твари ракота желали жрать, и желали жрать человечину. Шла с восставшими не л ю д ь тоже в немалом числе. Там с т и л и з а б ы л ы е поражения, забегство в нижние миры, за утерянные угодья. Люди не церемонились с теми, кто считал поджаренного на уголь ях человеческого младенца изысканным лакомством. Наверное, тут наступление узурпатора и пришел бы конец. Однако владыка т ь м ы оказался хитрее. Он прекратил бесчинство своих р а т е й Рассказывали, что он самолично разгонял отряды, запятнавшие себя кровавыми оргиями. л и ш а я их чести сражаться под своим знаменем и не препятствовал разъяренным жителям, подвергшихся вторжению миров, отомстить сполна за случившееся. Путь истинного воина, сказал бы старый Хрофт. Комментарий Хедина. Первое восстание Ракота тема неисчерпаемая, как впрочем и так н а з ы в а е м о е второе. Именно тогда, кстати, Ракоту удалось ворваться и в х о р в а р д Но сейчас я вижу, что отца дружин совершенно не занимали те, кто погиб о т рук или лап или клыков или когтей вторгшихся тёмных воинств. Разрешение отомстить за своих старый хрофт замечает и приветствует, а вот гибель тех, за кого собственное пришлось воздавать с т а р и ц у для него словно не существует. Одно слово, древний бог. Конец комментария. Молодые боги не вмешивались, бездействовали и маги хединского поколения, занятые своими делами на вершине с т о л п а титанов. Ракод занимал мир за миром, они падали к его ногам перезрелыми осенними яблоками. Он быстро учился, и теперь свора чудовищ тьмы, которую он пускал вперед, сокрушала ту защиту, что использовала силы Ямерта, е м б р е н а и остальных. р а т и людей, гоблинов и прочих входили в сам мир, но лишь после того, как поклявшихся верностью ямерту королей и правителей, удавалось до смерти запугать армадами черных морматов в безмолвии, проплывающих над стенами крепостей и показывающих, что стены от армии ракота побеждающего не защита. Отец дружин какое-то время размышлял, чем узурпатор ухитряется привлекать на свою сторону все новые и новые миры, а в восстаниях в его глубоком тылу, в восстаниях под знаменами молодых богов, никто и не заикался. Быть может, до старого хрофта просто не дошло правдивых вестей, а может, таковых и вовсе не случилось. Так или иначе, норакот наступал. Какие-то м и р ы покорялись ему сразу, в каких-то вспыхивала война, порой весьма долгая по людским меркам. И вот настал день, когда и в восточных й о р в а р д пожаловали посланники восставшего, пока еще тайно, пока еще хоронясь в тени, они крадучись пробирались от селения к селению, от города к городу, неся слово правды. Они шептали о тирании молодых богов. об их жрецах, изрекающих слова закона, хотя настоящий закон должен родиться среди людей, обычных людей, что в поте лица зарабатывают семье и себе на хлеб. о том, что волей молодых богов люди обречены жить в суровых и холодных краях, в то время как края солнечные поражены засухами, изнывают от зноя и тоже непригодны для жизни. Все это лишь для того, чтобы миры теплые, изобилные ь дождями и плодородной землей, где зима время отдыха и забав, а не ж у т к о й с т у ж и в ы с а с ы в а ю щ е й саму жизнь, о б р е к а ю щ е й людей на прозябание в занесенных снегом домах, мало чем отличающихся от медвежьих берлог, чтобы эти теплые миры остались бы девственные и не испорченные человеком. Чтобы остались бы как заповедники для у с л о ж д е н и я взоров молодых богов и редких избранных именин в е с ь за какие заслуги племен? Они говорили, что от смертных заперто великое разнообразие обитаемых земель. Пахарь, задыхающийся на крошечном клочке своего поля, сможет взять столько, сколько вол пройдет за день. Люди не пленники того м и р к а где им выпало родиться. Они великие странники, и лишь злая воля молодых богов удерживает смертных под единственными небесами. Там каждый сможет жить так, как пожелает. Там истинная свобода. Нельзя сказать, что глаза и уши молодых богов в Хёрворде, жрецы их храмов, ничего не предприняли. Грозные инциклики против наш шоптывающих и соблазняющих. Выкрикивались на всех торговых площадях для грамотных пришпиливались к воротам с в я т и л и щ и это оказалось ошибкой. То, что раньше услышали бы десятки, что они пересказали бы сотням, из первых уст узнавали десятки тысяч. Жрецы по наивности или скудаумию достаточно подробно изложили коварную ложь великого врага, страшного властелина тьмы. х ь р в а р д забурлил. Память о д н е гнева казалось бы погребена глубоко-глубоко и надежно. д а в н ы м давно не осталось ни одного живого свидетеля, а страшные сказки всегда есть лишь страшные сказки. Однако вспомнили, а может и напомнили, кто должен. Во всяком случае на тех же т о р ж щ и а х жрецов все чаще освистывали, забрасывали г н и л ь м и отбросами. а порой камнями Хрофт предвидел, что вот-вот начнут попросту бить, и потому, когда с быстротою лесного пожара разнесся слух, что небеса раскрываются и армии тёмного владыки уже здесь, отец дружин ничуть не удивился, не удивился, но и не стронулся с места. Если б о р г е л ь д о в а битва его чему-то и научила, так это терпению и выдержке. Он выковал свое оружие. Сейчас оставалось лишь как следует заточить л е з в и е Казалось, Мидгард упадет под ноги победоносным ратям Ракота, словно перезрелый плод, как выразились б а л и т о п и с ц ы Шло то самое первое вторжение, когда темные легионы только ворвались в Большой х ё р в а р т не встречая никакого сопротивления. Молодой Макхедин не показывался. Похоже, он решил держаться подальше от места событий, и старый Хрофт отправился в дорогу один. Небо потемнело, оно и в самом деле раскрывалось. Его и с п и т н а л о черными дырами, словно кто-то грубо тыкал горящей веткой во множестве мест, прожигая голубоватую невесомую ткань. Оттуда изливался сплошной поток. По незримым мостам шагали люди и нелюди. На д р я д а м и и шеренгами поднималась густая щетина копий. Тяжело взмахивая крыльями, пролетали существа, смахивающие на драконов, но, разумеется, не настоящие драконы. Те благоразумно держались подальше от всех и всяческих войн. Летели и уже встречавшиеся отцу дружин полуптицы, полуспруты, наводя ужас на п о с е л я н устрашающие штандарты. острые пики, увенчанные снежно-белыми, словно специально выбеленными черепами неведомых чудищ, тоже подсказывали людям, что от этих армий лучше держаться подальше, а не бросать им под ноги цветы. Старый Хрофт видел, как армада эта окружала одиноко стоящий храм Ямерта. Храм отнюдь не был крепостью. После дня гнева молодые боги не изменили привычкам возводить святилища, более похожие на дворцы, на прихотливое плетение каменных кружев, чем на мрачные крепости. На д т о н к и м и ш п и л я м и сейчас трепетала нечто радужное, словно бескрылая птица напрасно стремилась взлететь к небу. Отец Дружин ощущал яростно бьющуюся в клетке магию. Жрецы пытались как-то защититься, но узурпатор тоже не дремал. Старый Хрофт не знал, способны ли эти слуги молодых богов в о з з в а т ь прямо к своим повелителям. Во всяком случае, долго рушить с в я т и л и щ е я м е р т а и чтобы за это ничего не было, восставшим в день гнева не удалось. Окружавший храм луга мгновенно залило кровью. Орда чудовищ и четверо и двуногих. с мощными чешуйчатыми хвостами рванулась со всех сторон на приступ и стала валиться десятками и сотнями, катаясь по земле, раздирая когтями собственные глотки. Им на помощь пришла вторая волна летучие твари, все утыканные шипами и остриями. Среди них плыли серые птицы с п р у т ы Воздух дрожал вокруг колыхающихся щупалец, словно над раскалёнными солнцем камнями. Здесь уже защитные заклятия, укрывшихся в храме, подействовали далеко не так успешно. Лишь одно из десятка страшилищ валилось вниз, извергая из распахнутой пасти тёмную кровь, пачкавшую белоснежные стены. Водушевленные пошли на приступ полки третьей линии, люди и гоблины из других миров. На еще дергающиеся в судорогах тела с т р а ш и л и с они внимания не обращали, топтали равно и живых и мертвых. Бог Один неподвижно застыл верхом на слепнере, не собираясь вмешиваться ни за тех, ни за других. Это была не его война. Той, что станет его, еще только предстояло разразиться, и это должна была быть совсем иная война. Взор его привлек предводитель ракотового воинства. Черная броня, увенчанный высоким роговым прибором шлем в виде жуткой драконьей морды, на п л е ч н и к и все утыканы длинными, чуть ли не в локоть копейными навершиями. Между остриями пляшут языки призрачно алого пламени. В таком доспехе невозможно сражаться. Зато верхом на огромном скакуне, тоже истинно черном, тоже рогатом и со сложенными вдоль боков крыльями вожак темной армады смотрелся очень внушительно. Правда, он не отличался шириной плеч, да и по росту не казался особенным богатырем. Из-под вычурного шлема на вороную сталь лился поток золотистых волос. Старый Хрофт не мог поверить собственным глазам. Гульвейк, мать ведьм здесь на службе Ракота. Она всегда такая рассудительная и осторожная, избегавшая связываться с сильными с мира сего. Ее гостевание в Валгалле, пожалуй, было единственным таковым связыванием. Отец Дружин поморгал, немилосердно дернул себя за усы. Да что же это такое? Неужто у него совсем уже ум зашел за разум? Неужели он совсем перестал понимать хоть что-то? Комментарий Хедина. Тут признаться ничего не понял даже я. Ракот никогда не говорил ни о какой Гульвейк. Собственно говоря, это как раз можно было объяснить. х и т р о й к о л д у н ь е достаточно было назваться любым именем и заверить узурпатора, что с молодыми богами она станет биться насмерть. Но зачем ей это? Чего она добивалась? Куда и почему исчезла потом? Она не погибла. Мутные слухи о ней доходили до меня и задолго до того, как я прочел Одинову рукопись. Но что она замышляла? И что с ней творится сейчас? Быть может, я не прав, забыв о ней, или во всяком случае д у м а я о ней меньше, чем о каком-нибудь случайно уцелевшем древнем боге в отдаленном мерке. Конец комментария. Гульвейк почувствовала его взгляд, неспешно повернулась. ш л е м а она не снимала, даже не подняла, забрала. Но что это она, старый хрофт не сомневался и готов был поклясться. Проклятая ведьма улыбается сейчас под черной сталью. Меж тем волна крылатых воинов ракота ворвалась внутрь храма, а кругу огласили истошные нечеловеческие вопли, по-настоящему нечеловеческие. Вопили именно чудовища, а не защитники храма. Против воли старый хрофт вдруг ощутил нечто вроде сочувствия. Окруженные со всех сторон, атакуемые черной ордой, они не сдавались и, судя по лугу, заваленному скрюченными и сломанными от муки трупами, отбивались весьма успешно. Гульвейк вновь взглянула на него, вскинула черный двуручный клинок, обильно разукрашенный б а г р я н ы м и рунами и окутанный золотисто-алым сиянием. с м а с с о й бесполезных в бою, но очень внушительных на вид крюков, шипов и зацепов. Обтекая ее с громкими кликами, на штурм пошли запасные полки. Отец Дружин заставил себя досмотреть до конца. Именно это третья волна атакующих наконец добралась до стен и заперты е изнутри неширокие изящные ворота, оказавшиеся явно крепче, чем на вид. разлетелись от удара незримым тараном. Толпа бойцов ракота устремилась внутрь, и очень скоро над тонкими шпилями взвились языки пламени. Храм вспыхнул, словно возведенный не из камня, а из сухого хвороста. Старый хрофт засмотрелся на п л а м я а когда обернулся, Гульвейк, разумеется, и след простыл.